Глава 15. Болото. "Хаси!" крикнул я, чувствуя свою беспомощность и пугаясь, что на самом деле схожу с ума. "Всё в порядке, мастер", успокаивающе проговорила она. "У него зеркальная поверхность. При определённом ракурсе приборы его просто не замечают. Но если смотреть самим и быть повнимательней, Я уже взял себя в руки и всмотрелся туда, где только что стоял гигантский электронный или какой он там ещё, змеелов-заклинатель. И точно, вот же он, сволочь, стоит, приготовившись атаковать, будто земной боксёр. Хаси, бей его. Вырубить, чтобы взять в плен, повернулась ко мне Химера. Это она мне сейчас припоминает мои уроки гуманности. Нет, этого мы брать живым не будем. Но это же киборг, он не живой. Вот же зараза. Я искренне восхитился способностью девушки перевергать мои слова и решил быть ещё конкретнее. Уничтожить. Вихрь Эргонов. Мы ударили с Хасси одновременно, и зеркальный корпус этого чудовищного болотного голема тут же потускнел чернее на глазах. Я выдохнул. Ментальная атака брошенным удавом всё-таки немного надломила меня. Сейчас же, убедившись, что мои силы работают как надо, и подлый противник оказался повержен за считанные секунды, я облегчённо выдохнул. Система само уничтожения местной, похоже, берегут свои секреты. Неожиданно предупредила меня Хасси. И в тот же миг голова блестящего киборга лопнула и разлетелась зеркальными брызгами. Ноги его подломились, и тело тяжело завалилось на бок. Огромная масса увлекла его по склону пирамиды. Киборг покатился сломанной куклой по граням уровней и вниз сыпалась уже бесформенная куча металла. Тебе не кажется, что по сравнению с тем, что мы видели раньше, тут система защиты будет покруче? Неожиданно я понял, что ещё означает это столкновение. Согласна, кивнула Хэсси. Предлагаю проверить местную базу. Она и сканирование прикрыто, так что это вполне может быть личным фортом правителя Накаташа. Резко затормозив перед самой вершиной, я вертикально посадил истребитель. Как же хорошо, что Вели Маури и другие расы нашей галактики сотне, если не тысячи лет используют гравикомпенсаторы. В противном случае от подобного манёвра нас бы просто разорвало перегрузками. Но это всё лирика. А нам ещё пробираться на базу. Уверен, железный любитель баловаться со змеями не единственный охранник этого болотного форта. И ещё мне очень интересно, точно ли мы нашли базу Садона? или это убежище прошлых хозяев на Каташе, до которого и Трак ещё не успел добраться. Ищем вход. Хасси начала оглядываться по сторонам. Лучше проделаем его сами. Я подошёл к основанию, где ещё недавно располагался киборг. Можешь бахнуть сюда чем-нибудь и пробить нам проход? Легко. Хасси тут же сформировала на руке очередную звезду. запустила её вперёд, а сама закрыла глаза и начала терять сознание. Да что за несносная девица? Нет бы предупредить, что ей будет плохо или использовать что-нибудь попроще. Вместо этого она бьёт своей сильнейшей техникой, словно сама наша жизнь зависит от того, проберёмся мы дальше или нет. Дурацкая привычка буквально следовать любым приказам. Подхватив падающую Хасси, Я не дал ей рухнуть на землю и подошёл к краю пробитого звездой провала, чтобы посмотреть, что там творится. А там пока не было ничего интересного. Техника Хасси продолжала медленно ползти вперёд, растворяя всё, что попадалось ей на пути. Хотя нет, не всё. Неожиданно дорогу ей преградила стальная пластина. Я был уверен, что даже с подстраховкой в виде щита Ни один металл не продержится против атаки подобного типа, но тут меня ждал сюрприз. Звезда просто впиталась в эту стальную преграду и исчезла без следа. Вот тебе и весь сказ. Я растерянно потёр затылок, раздумывая о том, что же это такое мы обнаружили, когда неожиданно почувствовал, что температура моего тела начинает повышаться. Статус Подозревая очередную атаку местных дроидов, я тут же принялся проверять себя. Но, как оказалось, всё было гораздо прозаичнее. Таймер 00:00:00:01. Усвоение внешнего генома завершено. Модификация генома №2 начата. Как оказалось, это прошли 24 часа, за время которых кусок высшей химеры у меня в организме усвоился. и начал воздействовать на геном. Я, если честно, сразу ждал какого-то более серьёзного результата, а тут всё только начинается. Вдруг я неожиданно заметил, что орбитальные станции закружились с огромной скоростью прямо надо мной. К счастью, небо словно бы отодвинулось, и это было не так страшно. Стоп, станции закружились, небо отодвинулось. Я осознал, что это всё не по-настоящему. Просто у меня закружилась голова, и я вместе с Хасси, продолжающей лежать у меня на плече, начал заваливаться назад. Да что же это такое? Я понял, что ничего не могу поделать со всё больше и больше накатывающей слабостью, а тут ещё и моя химера бессознания. И что теперь? Нас обоих таких могущественных Сожрёт какой-нибудь местный паразит, и на этом вся история так и закончится. Я изо всех сил попытался удержаться на ногах, но потом понял, что это бесполезно. Как оказалось, я уже успел упасть и даже не почувствовал удара. Нет, если я хочу с этим справиться, мне нужно придумать что-то другое. Просто силы воли тут точно не хватит. Вот только идей совсем нет. Я чувствовал, как мои глаза слипаются. Мир вокруг становится всё темнее и темнее, и последним, что я увидел прежде чем потерять сознание, были чьи-то ноги медленно и будто бы в перевалку приближающиеся ко мне. Что это за медведь? Это была последняя мысль, что мелькнула у меня в голове. А потом я окончательно потерял сознание. Мастер, я пришёл в себя от голоса Хасси. Первой мыслью была радость: несмотря ни на что, мы всё-таки живы. А потом я огляделся по сторонам и понял, что, наверное, не стоило так спешить с выводами.